Глава семьдесят девятая. Двадцать второе мая. Среда. Ожидая возвращения в зал суда, Мэг перечитала сообщение, которое получила от Лоры поздно вечером накануне. «Привет, мама. Галапагосские острова просто потрясающие. Мы покатались на лодке за небольшую плату. Были буквально в нескольких дюймах от голубоногих олуш. Так близко!» и красноногих олуш, и тут повсюду игуаны, и мы видели всех этих красных крабов, прям пруд пруди. И я говорила тебе, что тот странный парень, который нас преследует, тоже здесь. Он везде с нами, и мы уверены, что он нас фотографирует. Но мы тоже его сфоткали. Вот он. Кэсси подошла к нему, он сказал, что его зовут Хорхе, и заявил, что не снимал нас. Но не волнуйся, мы вполне большие и страшные, чтобы с ним разобраться. Скучаю по тебе. Целую. В зале суда была Эмили Денайер. Вчера она закончила давать показания после 16.00, и из-за позднего часа судья согласился перенести перекрестный допрос защиты на сегодня, ровно на 10 утра. Браун встала. «Мисс Денайер, правильно ли я понимаю, что вы не можете указать, откуда на самом деле взялись денежные средства в размере 3,5 миллионов евро?» Впервые с тех пор, как начала давать показания в прошлую пятницу, Эмили Деннейер выглядела немного взволнованной. «Да», — согласилась она, — «но если мы вернемся к таблице 11 в вашей папке, то увидим эквивалентную сумму, переведенную со счета в банке Элстром на Каймановых островах, которая соответствует сумме, внесенной в тот же день на счет в Ной банке на Сейшельских островах». «Можете ли вы с уверенностью заявить, что данная сумма, переведенная на счет в Сейшельском банке Нойбанк, поступила со счета в банке Элстром на Каймановых островах?» — спросила Браун. «Нет, с уверенностью не могу», — покачала головой Дэн Айер. «Известно ли вам, что на счет Сейшельского банка Нойбанк ежедневно поступают сотни переводов, и многие из них на крупные суммы?» — допытывалась «Браун». В рамках моего расследования не было необходимости проверять каждый внесенный депозит. В своих показаниях я изложила суду сведения, полученные в электронном виде, которые свидетельствуют о крупном поступлении денежных средств на соответствующие счета», неохотно призналась следователь. «Неужели?» — произнесла Браун. «Но тогда получается, что вы просто искали на удачу, если я могу так выразиться. Надеясь обнаружить имя моего клиента в связи с одним из этих счетов», «Верно ли, что вы не нашли имени моего клиента в сведениях ни об одном из этих зарубежных счетов?» «Никакого конкретного имени там не было, но я предполагала, что так и будет», — ответила Дэн Айер. «Основная цель создания подобных счетов за границей — сокрытие личных данных». Мэг почувствовала проблеск надежды. В следующий час Браун засыпала Дэн Айер вопросами, которые в основном касались ее свидетельств но Мэг показалось, что королевскому адвокату едва ли удалось выставить слова следователя в невыгодном свете. «Мисс Деннайер», — наступала Браун, «моему клиенту предъявлены чрезвычайно серьезные обвинения. Важно, чтобы присяжные понимали, что именно вы заявляете. Вы это осознаете?» «Да, конечно». «Мисс Деннайер, давайте внесем ясность. Эти две транзакции ничем не связаны, за исключением того, что они на одну и ту же сумму». «Там нет названия, сведений о компании, вообще ничего, кроме суммы. Это так?» «Да, но номера счетов совпадают», — парировала Денеер. «Следовательно, ваш вывод основан на совпадении». Денеер хотела было ответить, но прежде чем успела это сделать, Браун добавила. «Довольно отчаянный шаг не находите?» «Я возражаю против последнего замечания моей ученой-коллеги, ваша честь», — немедленно встав, обратился к судье Корк. «Согласен», — подтвердил Джаб и попросил присяжных не обращать внимания на ее слова. «У меня больше нет вопросов к свидетелю», — заявила Браун и села. «Молодчина», — мысленно похвалила ее Мэк, но вдруг заволновалась. «Или я от безнадеги хватаюсь за соломинку?» «У меня остался только один вопрос, Ваша честь», — сказал Корк, поднявшись на ноги. «Моя ученая-коллега предполагает, что ваш вывод базируется исключительно на совпадении. Но как бы вы охарактеризовали эти доказательства?» «Весомые, косвенные доказательства», — отметила Эмили Деннайер. «Спасибо», — поблагодарил ее Корк. «У меня больше нет вопросов». Сторона обвинения планировала закончить представлять доказательства по делу против Терренса Гриди примерно к середине утра, и все присяжные с нетерпением ожидали выступления защиты, которое должно было начаться вскоре после того, как Эмили Деннейер даст показания. И некоторых присяжных беспокоило, что, вопреки предположениям об истротечности судебного процесса, не дольше пары недель, теперь все указывало на то, что он может затянуться. Они заволновались еще больше после того, как Стивен Корк неожиданно объявил, что у него появился новый свидетель обвинения — тот, кто ранее должен был выступить со стороны защиты. Прим Роуз Браун немедленно попросила перенести заседание — чтобы дать своей команде время подготовиться к перекрестному допросу. Ричард Джабб сходу отверг ее просьбу. «Вам отлично известно, что свидетель — не ваша собственность. Вы знаете этого человека и понимаете, какие у него есть доказательства. Я даю вам 15 минут, чтобы присяжные немного передохнули». Он взглянул на часы. «Объявляется перерыв. Продолжим в 11.35». В совещательной комнате, пока все остальные обсуждали аргументы Эмили Деннайер, Мэг еще раз прочитала сообщение от дочери и уставилась на фото. Она впервые смотрела на мужчину, который, по словам Лоры, следил за ними и делал фотографии. Мэг ожидала увидеть какого-нибудь смуглого подонка с напомаженными волосами в блестящих солнечных очках, но это был парень лет 30 с небольшим «типичный житель Южной Америки» коротко подстриженные вьющиеся волосы, спортивная майка на выпуск, джинсы и кроссовки. Он выглядел безобидным, из тех парней, которые могут затеряться в любой толпе, что, по-видимому, и было задумано. Хорхе. Неужели он сделал фотографии, которые лежали у нее на кухонном столе? — Финансовая информация не вызывает никаких сомнений, — занудно прогудел Гарольд Траут. — Не представляю, как можно думать иначе, — «Ну а я, думаю», — объявил Тоби Девентер, — «я совершенно запутался, и мне вообще не понравилась эта женщина. Она пытается облапошить нас, завалив цифрами, имха». «Имха?» — переспросила мейзи Уоллер. «Имха, по моему скромному мнению», — пояснил Девентер, качая головой. а, -а Полнейшая чушь!» — возразил Траут. «Слушай, вы внимательно сообразили бы, что все очень просто!» Девентер ощетинился. «Слушать и понимать — очень разные вещи. это женщина — с презрением буркнул он. это следовательница из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, не более чем марионетка страны обвинения». Она потратила бог знает сколько времени, выясняя, как связаны между собой офшорные компании, руководители и банковские счета, разбросанные по всему миру. Но есть ли во всех этих чертовых бумажках хоть одно упоминание имени ответчика? В списках совета директоров или в данных банковского счета? «Ну, конечно, нет!» — выпалил Траут, повысив голос, его кадык бешено запрыгал вверх-вниз. «В этом-то и смысл! Создать полную неразбериху!» «Так», — вмешалась Мэг, — «пожалуйста, давайте будем держать себя в руках. Ссорясь друг с другом, мы ничего не добьемся. Мы не кучка сварливых детишек. Пожалуйста, Гарольд, помните, что каждый имеет право на собственное мнение, независимо от того, согласны вы с ним или нет». Наступила неловкая тишина. Мэг подумала, что зря встряла в разговор. Спору следовало продолжиться. «А если бы он перерос в драку?» Если два присяжных заседателя не смогут находиться в одной комнате, станет ли это достаточным основанием для повторного рассмотрения дела новым составом присяжных? Было бы это безопасным выходом для них с Лорой. «В этом вопросе я согласен с Тоби», — донесся до нее напыщенный голос Хьюга Пинка. «Должен сказать, что нам показали схемы очень хитроумных финансовых махинаций, но я пока не увидел никакой убедительной связи с обвиняемым». Раздался стук в дверь и вошел судебный пристав, объявивший, что им пора вернуться в зал.